Глава 11. Свидетели в отведенной им комнате почтительно предложили Вермандуа самое лучшее место стул под лампой. Он поблагодарил и ласково демократически обменялся с ними несколькими словами. Это все были простые люди: полицейские, задержавший Альверу Булшник, нанёсший ему при аресте страшный удар бутылкой, консьержка дома, в котором жил преступник отдав долг демократизму, Верман развернул полуденную газету. Однако читать ему не хотелось. Он все морщился с крайне неприятным чувством, вспоминая лицо убийцы. Все же он несчастный. "А какое у него лицо?" говорила вполголоса консьержка. Скоро в зал позвали первого свидетеля. За ним всего минут через пять второго. Слава богу, долго не держит, дело идет быстро. Наконец, пристав, почтительно наклонив голову, пригласил Вермендоа. Нерешительной, чуть семенящей походкой, он вышел к тому месту, откуда полагалось показывать. По залу пробежал гул, снова вспыхнул магний, защелкали аппараты. Председатель терпеливо подождал, вздохнул и почтительно обратился к свидетелю. Не спросил об имени и профессии, сам назвал их и привел Вермандо к присяге. Что вы можете показать по этому делу? Я предпочел бы отвечать на вопрос. Обвиняемый был вашим секретарем до того дня, когда совершил свое преступление. Вы его знали. Какого мнения вы о нем были? Самого лучшего. Он всегда производил на меня отличное впечатление, был в высшей степени исправен и добросовестен в работе, справлялся с ней превосходно, был всегда учтив и любезен. Уже клятва преступник подумал Верман 2. У меня, кажется, никогда не было более исправного и толкового секретаря. Угодно ли сторонам, спросил председатель, подавляя его Замечали ли вы в Альвере когда-либо признаки душевной ненормальности, спросил прокурор. Никогда. Это был очень милый, образованный и разумный молодой человек, ответил Вернундоис, похвалился. Серизе тут же спешил ему на помощь. Значит, он своими душевными качествами всегда производил на вас вполне благоприятное впечатление. В высшей Благоприятное. Вы, наш знаменитый писатель, Вермандос сделал сконфуженный жест и склонил голову набок. Вы, один из всеми признанных сердцеведов, должны понимать психологию людей. Какое объяснение вы можете дать этому преступлению? Могу сказать только одно: я был совершенно поражен. Просто не мог прийти в себя от изумления. Это ужасное дело. Так не связывалось в моем уме с милым молодым человеком, которого я знал. Ничем, кроме внезапного ума помешательства, я его преступления объяснить не могу. Господа присяжные, я прошу вас запомнить эти слова особенно для нас ценные в связи с личностью человека, от которого они исходят, произнес Селезнё проникновенным голосом. Я желал бы задать еще вопрос, сказал прокурор Нуждался ли Альвера? Этого я не могу сказать. Авансов он у меня, кажется, не брал, хотя я, конечно, не отказал бы ему в авансе. Авансов не брал ни разу, хотя мог брать. Отсюда ведь с полной очевидностью следует, что обвиняемый в деньгах не нуждался. Я этого не знаю, ответил Вермандуас, смутившись. Отец показал не то, что нужно. На лице у Серизье было недовольное выражение. Разрешите спросить вас, какое жалование он у вас получал, спросил ласково прокурор. Свидетель, вы имеете право не отвечать на вопросы, если вы этого не желаете, разъяснил председатель. Оба они почувствовали некоторую неловкость. Присяжные насторожились, им было интересно, но Все понимали, что не отвечать на такие вопросы несомненное право каждого гражданина. На этом строится государственный порядок. Он у меня получал 500 франков в месяц. Это, конечно, небольшая сумма по нынешним временам, правда, мой секретарь и работал всего по два часа в день. Я собирался увеличить его жалование по своей инициативе. Он об этом не просил, но я не успел. Да, не очень щедро платил великий писатель подумал Селезнёв. Была ли у него еще какая-либо работа? Не знаю. Помнится, он занимался перепиской или чем-то таким. Я отлично понимаю, что вы не могли платить дороже за столь незначительный труд, сказал прокурор еще более ласковым голосом. Ему было особенно приятно использовать свидетеля защиты, благо представлялся удобный случай. Но я хотел бы раз навсегда положить конец сказкам относительно нищеты этого молодого человека. Он получал у вас 500 франков в месяц. Деньги не столь уж малые, господа присяжные заседатели. Каждый из вас знает честных людей, которые и такого заработка не имеют, кроме того, Как удостоверил свидетель, у Альверы были еще другие заработки. Это неверно, вмешался Серизье свидетель этого не удостоверял, он сказал, что о других заработках подсудимого не имеет сведений. Простите, свидетель заявил, что другие заработки у Альверы были переписка и что-то еще. Мы это, впрочем, знали и до показания свидетеля. Именно работа по переписке с вила обвиняемого с несчастным шертье, о котором все таки не следовало бы забывать и защитнику. Я ни о чем не забываю, сказал Селезье, вставая и повышая голос. Всем стало ясно, что готовится инцидент. Я ни о чем не забываю. Память жертвы для нас так же священна, как для представителя обвинения, и мы не позволим никому нас обвинять в обратном. Мадмозель Марсье тоже привстав смотрела с негодованием на прокурора: "Да, мы не позволим". Но это сейчас к делу не относится, господин генеральный адвокат. Побочные заработки Альверы составляли совершенные гроши несчастный вел полуголодное существование я это докажу в своей речи и я решительно протестую против попыток придать показаниям свидетеля тот смысл которого они не имели и иметь не могли а я решительно протестую сказал прокурор тоже вскочив и повысив голос против попыток защиты набросить тень на государственного обвинителя представляющего интересы общества я свидетельских Показания не извращаю метр Серизье. Я этого и не говорил. Вы именно это сказали, это слышали все. Поднялся крик и гул. Репортёр вечерней газеты Радостно написал на листе посредине строчки слово инцидент, подчеркнул его два раза и стал писать со скоростью ста слов в минуту. Неожиданный всплеск эмоций. Прокурор выпускает когти. Но он имеет дело с сильным противником. Мэтр Серизьев вскакивает, гремит столь богатый интонациями голос знаменитого адвоката. Увлеченный потоком красноречия, он заклинает своего выдающегося соперника Прокурор и адвокат стоя орали друг на друга, и действительно, звучный голос Селезье заглушал голос его противника. Мне не нравится, что метр. Я здесь вовсе не для того, чтобы вам нравиться или не нравится. Когда я выступаю в защиту попавшего в беду, мое сердце не может оставаться безучастным. Мэтр Ваши чувства не способны лишить меня сознания моего долга, господин прокурор. Я представляю здесь общественные интересы и имя им — защита. В зале произошло сильное движение. Только председатель слушал совершенно равнодушно, даже без малейшего интереса. Он знал, что инцидент необходимы вообще и на таком процессе в особенности и прокурору, и защитнику хочется оживить дебаты и прочистить голос. Когда они прокричали минуты две или три, ровно столько, сколько было нужно, председатель предложил им успокоиться. Сначала, впрочем, и сам хотел было немного покипятиться для порядка, но раздумал. Альвера обратился он к подсудимому, — "Не скажете ли вы нам сами, сколько вы зарабатывали в месяц?" "Встать! Встать!" прошептал полицейский рядом с подсудимым. Альвера встал и уставился мутным взглядом на председателя. Тот повторил вопрос. "Я я зарабатывал много", сказал глухо Альвера и сел. По залу пробежал ропот. Симуляция скверная, пробормотал журналист. Прокурор многозначительно обвел взглядом ложу присяжных и скамейки журналистов. "Господа присяжные", сказал он, подчеркнуто спокойным тоном. "Вопрос о средствах подсудимого мы подробно рассмотрим позднее, как это обещает мой красноречивый противник". Все же я хотел бы, чтобы вы запомнили факт. Альвера получал у свидетеля регулярное, вполне обеспеченное жалование в 500 франков в месяц. Кроме того, у него была переписка, оплачивавшаяся из расчета полтора франка за страницу машинного текста. Он сам показал на предварительном следствии, что за рукопись, переписанную для зверски убитого им человека, который давал ему средства к существованию, он должен был в день убийства получить 48 франков. Эта рукопись была последней частью заказа. В общем, заказ несчастного Шертье дал убийце около 200 франков. Допустим, что такие заказы бывали не каждый день. Хотя переписку в Париже достать нетрудно. есть люди и даже целое бюро, только этим и существующие. Допустим, что переписка давала обвиняемому всего 500 франков или 400, или даже 300 в месяц. Значит, у него было дохода 800. Не так мало для одинокого человека. Я, конечно, не знаю, Что считает совершенноми грошами, один из самых прославленных адвокатов Франции, сказал прокурор язвительно. Селезье изобразил на лице негодование, хотя эти слова противника были ему приятны. Но не у всех французских граждан есть миллионы, господа присяжные заседатели. Может быть, не все миллионеры и среди вас. И уж, конечно, вы знаете во Франции, как и я, честных людей, которые работают целый день, Живут тоже на восемьсот франков в месяц или даже на еще меньшую сумму, однако убийствами и грабежом не занимаются, в отличие от этого иностранного юноши, так отплатившего нам за оказанное ему гостеприимство. Он сел. По скамьям присяжных пробежал и тотчас замолк одобрительный гул. Сирисе почувствовал, что по этому вопросу потерпел полное поражение, быть может, даже роковое. Впрочем, он все равно по-прежнему не имел ни малейшей надежды на спасение головы подсудимого. Оставим этот вопрос. Оставим демагогию, сказал он со сдержанным негодованием. Голос его и выражение лица ясно показывали, что негодование именно сдерживается. Для вас, господа присяжные, не имеет и не может иметь никакого значения, иностранец ли обвиняемый или не иностранец. Мы во Франции, господин генеральный адвокат во Франции, у которой есть тысячелетние традиции правосудия. Эти слова могли бы при желании дать возможность создать новый инцидент, но оба противника были удовлетворены первым и ко второму не очень стремились тому же, какой иностранец, Альвера. Вы его слышали, господа присяжные? Он говорит по-французски, как мы с вами. Возвращаясь к свидетелю. Я его просил бы высказаться несколько подробнее о личности подсудимого. Вермандоа вздохнул и произнес свое слово. Теперь был очень осторожен, точно имел дело с мошенниками. Но надо было помогать одному извратителю истины против другого. Кратко упомянул об ужасной обстановке, в которой прошли годы детства Альверы, о новой психологии, создавшейся у людей после войны. Вы поймете мою мысль, господа судьи, сказал он, стараясь говорить возможно более ясно, естественно и вразумительно. В те ужасные четыре года люди привыкли к мысли, что убить человека очень просто. По залу пронесся легкий робот. может быть, у другого писателя столь осторожно выраженная мысль сошла бы гладко, но коммунистические симпатии Вермендоа были слишком известны. Прокурор пожал плечами. Вы понимаете, господа судьи, что я не сравниваю ремесла солдата с ремеслом убийц. Но я говорю об атмосфере, в которой выросло это несчастное поколение. Затем он перешел к вредной ролики кинематографа, о газетах не упомянул, в зале было много журналистов, незачем раздражать печать. Упомянул и о соблазнах большого города, особенно страшных для бедного молодого человека, не могущего себе позволить ничего, кроме самого необходимого. И наконец перешел к необыкновенной нервности Альвера. Он всегда производил на меня впечатление человека весьма порядочного. Прокурор опять пожал плечами, но неуравновешенного и болезненно воспринимающего социальные контрасты и социальные несправедливости. На эту тему Перумондо говорил минут пять и говорил хорошо, хоть ему было очень совестно. Зал слушал его настороженно, как будто с некоторой враждебностью не слушали только два человека альвера который по-прежнему сидел изогнувшись бок, закрыв лицо левой рукой да еще председатель он все это слышал тысячу раз знал заранее наизусть и совершенно этим не интересовался надо это слушать как надо спрашивать свидетелей клянетесь ли вы говорить правду всю правду и только правду Благодарю вас, сказал с чувством Серизье, когда Верманда окончил. Мы не забудем, что это столь блестящее слово, столь исполненное человечности, доброты, мудрости принадлежит не только писателю, составляющему гордость Франции, но и признанному во всем мире знатоку человеческой души. Господа присяжные, Быть может, вы признаете вместе со мной, что психологические наблюдения господина Луи Этьена Вермандуа стоят заключения трех средних врачей-экспертов, особенно если принять во внимание, что господа эксперты говорили с несчастным Альверой десять минут. А наш знаменитый писатель знал его чрезвычайно близко. Я больше вопросов не имею, сказал защитник, садясь с таким видом, точно теперь уже не могло быть ни малейших сомнений в оправдательном вердикте. Узнав, что и прокурор больше не имеет вопросов, председатель поблагодарил свидетелей и сообщил ему, что он теперь имеет право остаться в зале. Вермандуа поклонился, сел поближе к выходу и минуту через три незаметно вышел. На улице он немного отдышался, но тоска и отвращение у него все росли. Увидев кофейню, он поспешно туда направился, занял место в самом дальнем углу и, несмотря на запрещение врача, несмотря на повышенное давление крови, спросил большую рюмку арманьяка.